Анна Семироль, Олег Семироль Сказка о шести хвостишках Из цикла «Сказки Лиски и Медведика» Морозный снег поскрипывал под ногами спешащих прохожих И казалось, что ботинки, сапожки и валенки повизгивают от холода пахло хвоей и мандаринами, люди несли пакеты полной аппетитной снеди. Лиска ехала по улице на саночках и с любопытством крутила головой в вязаной пестрой шапочке. Так ловилось больше вкусных запахов и было теплее. Единственное, шапочка от выкрутасов съезжала, лиска старалась поправить ее, и в результате то сама шапочка, то и лиск в придачу время от времени саночек падали. «Мама!» – пищала Лиска. Медведик останавливался, поправлял на плечи ёлочку, сажал Лиску в санки и шагал дальше. «Горячие пирожки!» – кричала румяная продавщица на перекрёстке, приплясывая от Мороза. Лиске нравилось, как это звучит, и она пробовала слова на вкус, вторя продавщица. «Горячие пирожки!» Звонко смеялись над Лиской Снегири, сидящей на одинокой рябинке у автобусной остановки. Забавная Лиска в шапочке на бекрень многих заставляла улыбаться в морозный предпраздничный день. Медведик остановился у палатки, чтобы купить хлеба. Лиска поправила шапчонку. И вдруг ей показалось, что она что-то слышит. Сквозь поскрипывание Снега и птичий щебет Она сползла с саночек И прислушалась Да, несомненно Эта песенка Очень тихая и замерзшая Настолько, что Звучат лишь отдельные нотки Обычно в новогодние праздники Люди редко смотрят себе под ноги Почему-то все уверены Что чудеса и ангелы Приходят в наш мир с небес И потому Никто не замечал замерзшую песенку под ногами прохожих. Шесть мышат сидели на краю тротуара. Двое кутались в грязные конфетные фантики. Один держал в покрасневших от холода лапках крохотные литавры из пуговиц. Еще два приплясывали на обувной картонке и еле слышно попискивали. Шестой мышонок... Дул в сверкающую на солнце дудочку Выдувая те самые одиночные нотки Что уловили Лискины чуткие ухи Звуки замерзали в воздухе И с грустным звоном падали вниз На обувной картонке Образовался целый ворох обледенелых ноток Лиска нахмурилась Подумала, что это неправильно Чтобы шесть мышат Замёрзшая музыка и на грязной картонке под ногами праздничных счастливых людей. Она сняла шапочку, бережно усадила в неё маленьких музыкантов, завернула их, чтобы было теплее, и вернулась на санки. Медведик тем временем купил большую свежую булку к чаю, взял санки за верёвочку и зашагал домой». Дома медведик протянул лапу, чтобы снять с Лиски шапочку И только тут обнаружил, что шапчонку Лиска бережно прижимает к себе А ухи у нее холодные-прихолодные Медведик расстроился, испугавшись, что теперь Лиска заболеет И потопал на кухню греть молоко Лиска бережно вытерла лапу об коврику двери и помчалась в комнату Там она вскочила на старенький продавленный диванчик и бережно высадила шестерых мышат на мягкую пуховую подушку. Мышата поглядели на Лиску и на всякий случай притворились ненастоящими. Лиска решила, что они замерзли абсолютно и положила подушку замерзышами на батарею. В комнату вошел медведик и все не так понял. Откуда мыши? Он сказал Лиске, что никто не разогревает еду на батарее И вместо подушки лучше использовать сковородку Лиска протестующе покрутила ушами Пытаясь объяснить медведику, что это не еда «Шесть мышат!» – заверещала она «Мама, шесть мышат!» «Не еда!» – настаивал медведик «Ты же любишь апельсины и овсяную кашу! Мыши! Фу!» Но Лиска упорствовала, даже хвост распушила Медведик вздохнул и достал с полки весомый аргумент Большую энциклопедию домашнего хозяйства Эту книгу Лиска очень уважала В книге жили рецепты ее любимых блюд 100 способов уведения пятен с одежды Перечислялись 74 вида кактусов Содержали советы по штопке, стирке, выбору обоев для кухни И прочие замечательные и безусловно полезные вещи Мыши — зачитывал вслух Медведик. «Природные носители большого числа паразитов и хранители-возбудители многих болезней, включая опасные инфекции, вредят зерновому и лесному хозяйству, повреждают материалы продукты питания». «Лизка, это нельзя есть». От них будет болеть живот. Выброси!» Шесть мышат не хотели, чтобы их ели или выбрасывали. Они испуганно заморгали и переплелись хвостами. Хвостишки у них были такие же эмоциональные, как Лискины ухи. Лиска задумалась. Вязать нужные слова казалось слишком долгим, а мышат надо было оставить и отогреть. Она потрогала косичку из мыши хвостишек И сказала медведику «Мама, праздник?» «Праздник так праздник!» Пожал плечами медведик «Иди на кухню, попей горячего молока, а я пока поставлю елку» Молоко было вкусным и согревало изнутри Лискины ухи после кружечки молока радостно расправились, лапки потянули за булочкой А голова подумала «Шесть мышат наверняка голодны» Лиска наполнила до краев молоком блюдечко с синей каемкой, покрошила булку и отнесла в комнату. Шесть мышат оживились, радостно пискнули и, закрутив бантиками хвостишки, окружили блюдце. Медведик возился в углу, закрепляя елку в ведре с песком и что-то ворчал про лептоспироз, чуму и бешенство. Лиска слушала... и думала, что Медведик бурчит заклинания, чтобы ёлка стояла как надо. Шесть мышат пили молочко и смотрели на Лиску с обожанием. Комната наполнялась запахом хвоя и мандаринов. «Лиска!» — сказал вдруг Медведик. «Я совсем забыл про ёлочные игрушки. У нас с тобой целый пакет мишуры и дождика. И ни одной игрушки». Он сел на старый диван, и грустно сутулился лиска забралась к медведику на коленки, как смогла обняла тёплый мягкий животик и ласково шепнула «Люблю». Как смогли, украсили ёлку мишурой и дождиком, поужинали большим омлетом с праздничными колбасками и легли спать. Шесть мышат редком сидели на подоконнике и мелодично попискивали. «Что-то они замышляют», успел подумать медведик, Прежде чем большое пушистое облако Унесло его в яркий праздничный сон В окна уснувшего дома Заглянула любопытная луна Осветив тарелку с мандаринами на столе И елку в углу комнатки лиски и медведика Шесть мышат зашуршали Смешно задрали хвостишки Тихо спустились с подоконника по шторе И уселись кружком на лунной дорожке Запела крошечная дудочка Зазвенели в лапках литавры из пуговиц Пустились в пляс маленькие ножки Тоненький голосок принялся выводить песню Творящую рождественские чудеса Волшебные нотки проникали в Лискины пушистые ухи И всю ночь напролет ей снилось Большое Лискино счастье Утром медведика разбудил звонок телефона. Он сонно нашарил на столе трубку, буркнул «Алло!» И только потом сообразил, что это игрушечный Лискин телефон, и звонить он не может. Но вот странно, в трубке что-то пищало и шуршало. Потом раздались короткие гудочки. «Откуда мыши?» — задумчиво спросил медведик, выключая телефон. «Мама!» — окликнула его Лиска с подоконника. В углу комнаты мягко светилась разноцветными огнями ёлка. Тихо покачивались на ветках конфеты в ярких фантиках, стеклянные бусины, куклы из пёстрых ниток мулине, гирлянды из пуговиц. На верхушке висел Большой серебристый шар с узором, напоминающим закрученные бантиком мышиный хвостик. Медведик подошел к окну и посмотрел в небо, туда же, куда смотрела и Лиска. По сиреневым рассветным облакам высоко-высоко летели маленькие сани, запряженные игрушечной лошадкой. В санях сидели шесть мышат в красных колпачках и... Лизка и Медведик знали точно Весело махали лапками Просыпающемуся городу